Скоро Даша перешла к тонкостям философской системы, и в какой-то момент Плещеев перестал следить за ее рассуждениями, поскольку не понимал, чем трансцендентное отличается от трансцедентального, и быстро запутался. Она же плавала во всей этой зауми, как рыба в воде. Золотая рыбка легко и непринужденно ткущая вязь из изысканных слов. К примеру, мы проводим эксперимент, но сами условия влияют на вещь, которую мы изучаем. То есть мы получаем некоторый результат, но в познании самой вещи не продвигаемся. Даже так вы смотрите на предмет, и он меняется от того, что вы на него смотрите. Поэтому вы никогда не можете увидеть его таким, каким он бывает, когда вас нет. То есть я смотрю на вас, и от этого вы изменяетесь? – спросил Плищев. – Конечно, – засмеялась Даша. Ну, разумеется, если бы на меня сейчас смотрела бабушка или папа, я была бы другой. Да и вы, наверное, выглядели бы не так, как если бы на вас смотрела жена. Сергей Петрович едва не вздрогнул. Жена. Он повернул руку. И на пальце блеснуло обручальное кольцо. Вы очень проницательный, Дашенька. Наверное, учитесь в университете на философском, заканчиваете. Писать диссертацию. Улыбнулась Даша. Вот это да. А на вас гляди не скажешь студентка. И все-таки откуда такое рвение к научной стезе? Она пожала тонкими плечами. Гены, наверное. Мой дедушка был академиком. Слышали, может быть, Дмитрий Васильевич Новиков. Папа тоже учёный, физик-теоретик, правда, до таких званий и не дошёл. Тяжёлой, в общем, наследственность. Тогда с вами всё понятно, ответил Сергей Петрович, и огорчённо подумал, что тут ему вряд ли что светит. Без пяти минут кандидат философских наук, дедушка-академик. Они вышли на улицу. Я вас подвезу, просил прещей в остатками надежды но увы увы она жила в двух шагах всего-то за угол завернуть сергей садился в свою девятку со сложными чувствами и заметно поникшим павлиним хвостом суперменства с одной стороны ну и к лучшему что всё кончилось пшиком он ведь зарок давал больше налево от Людмилы ни-ни-ни и в то же время ах не сбившейся, не сбывшейся. Он завёл мотор и собрался развернуться, чтобы вновь выехать на Владимирский. Взгляд брошенный в зеркало заднего вида был судьбоносен. В следующий миг, прищеяв, вылетел из машины и бросился обратно, не позаботившись даже прихлопнуть дверку, не то что выключить двигатель. Ибо неизвестно откуда взявшийся пятикантров в красной выцветшей футболке и в неописуемых джинсах, выделывая по тротуару пьяный винзеля, вместе с тем вполне определённо теснил Дашу, его Дашеньку, в сомнительную подворотню. Даша беспомощно пятилась, силясь как-то урезонить наседавшее на неё существо. "Ты я", сказала оно, заметив налетающего плещеева и замахнулась синяя от татуировок рукой. Сергей Петрович действовал не размышляя. Специальным приёмом увёл Дашеньку к себе за спину, постаравшись при этом не сбить девушку с ног. Заблокировал нёши сему в лицо волосатый кулак, и его тренированные пальцы впились в потную рожу пятикантропа классической, хорошо поставленной кошачьей лапы. Удар вполне достиг цели. Человекообразное рухнуло на асфальт и стало корчиться, как залит нефтью тюлень из экологической передачи. Ему было действительно хреново. Слёзы и сопли текли ручьём. Воздух едва достигал лёгких. Он разивал рот и не мог даже как следует закричать. Даша стояла возле стены, прижавшись к пыльному камню, и широко раскрытыми глазами смотрела на Сергея Петровича. "Он выдавила она. Он